В разговоре Нина попросила Феликса Дзержинского пристроить временно ее помощника Берестова, хорошего парня, молодого партийца. Ему надо пройти в Москве школу борьбы с контрреволюцией. «У меня нет синекур», — ответил Феликс. «У нас работа грязная, вонючая и, главное, неблагодарная. Счастливым потомкам нашим будет невдомек, какие завалы человеческой грязи разгребали их деды. Мы же скромно отойдем в сторону и не будем об этом напоминать. «Кто-то должен делать такую работу», — согласилась Островская. «Партия не дает нам выбирать легкую жизнь, и мы платим ей за это». «Парадокс», — вздохнул Дзержинский. «Теологическая направленность ума закалялись в спорах». «Ирония неуместна», — возразила Островская. «Я не хочу, чтобы парень просиживал брюки в конторе». Есть у нас отдел, он имеет образование, гимназия, два курса университета, потом вольно определяющийся. Ты умеешь подбирать людей с сомнительным происхождением. Ты, Феликс, лучше других знаешь, насколько несущественно происхождение. Когда-то оно даст о себе знать. Не сегодня. Сегодня ты дворянин, и Владимир Ильич дворянин. У нас дворян больше, чем у эсеров, а ты из шляхты. Мой дед был сослан в Крым после восстания в Польше. «Есть у нас особый отдел по борьбе с международным шпионажем», — сказал Феликс Эдмонович. «Небольшой, но важный. Его сотрудники должны знать иностранные языки». «Кто во главе? Ты его не знаешь. Молодой парень, Яшка Блюмкин, выдвиженец революции. В 20 лет он был уже помнать штаба в Третьей армии. А может, ему и 20 не было?» «Не нашлось кого-нибудь постарше?» Хороший парень, находчивый, смелый. Из генштаба в голосе Островской звякнула ирония. «Из Хедера», — коротко ответил Дзержинский. Больше он, обсуждать своего сотрудника, не пожелал. Значит, с ним была связана какая-то интрига, на которую Феликс был большим спецом. «Я пришлю Андрея завтра». «К кому? К Блюмкину?» «Да, прямо к Блюмкину». Нина забыла фамилию заведующего отделом, но номер комнаты запомнила. Коля отправился в дом ЧК на Рождественске. Пропуск Коля был заказан внизу. Государство ограждало себя пропусками, литерами, допусками и прочими изобретениями революционного ума, до которых царская власть так и не додумалась. Коля поднялся на третий этаж в 250-ю комнату. Там стояло три стола. Два были пустыми, канцелярскими будто ожидающими оккупантов, а третий стол был начальствующим. По краю он был обнесен вершковой балюстрадой на деревянных точеных столбиках, покрыт зеленым сукном, на котором возлежало толстое стекло. В центре возвышался чернильный прибор, бронзовый, с медведями. Один из медведей держал чернильницу, другой — стакан для карандашей, третий лежал, положив морду на лапы, и, наконец, последний медведь являл собой папье-маше. По сторонам на столе возвышались груды неорганизованной бумаги. За столом, во вращающемся кожаном кресле, сидел сам Блюмкин. Судьба не давала им расстаться. — А я знал, что тебя ко мне прислали, — сказал Блюмкин, вскочив из-за стола и бросившись к Коле Мы славно с тобой поработаем. Должен сказать, ты садись, садись, рюмочку коньяка желаешь. Еле выцарапал тебя. Островская не отдавала. Ты с ней шпиш? Коля не знал, как обращаться теперь к Блюмкину. Был он моложе, но обладал некой способностью выплывать из безнадежных омутов жизни. И в то же время в нем была некая обреченность, явная, настоящая или напускная. «Сейчас пойдем допрашивать Мирбаха», — сообщил он Коля. «Ты допрашивать умеешь?» «Не приходилось. Пора начинать. А то жизнь пройдет, а ты останешься на обочине». Блюмкин расхохотался. Он был большим, склонным к полноте человеком, хотя до полноты было еще далеко. Он вскоре признается Коле, что ему еще нет двадцати, хотя во всех документах и анкетах он добавляет себе два года, чтобы его не считали мальчишкой. В пустой комнате, куда они спустились, за голым и с царапанным столом сидел невзрачный молодой человек с узким лицом, которое сходилось к крупному, явно от другого лица, приставленному носу. «Сейчас будем с ним серьезно разговаривать», — сказал Блюмкин. «Знаешь, что за птица?» «Племянник графа Мирбаха». Простить, сказал молодой человек, — «вы ошибаетесь. Я не имею отношения к графу Мирбаху. Это случайное совпадение». «Вот с этим мы и разберемся», — сказал Блюмкин. «Вот мой друг», — он показал на Колю немцев, — «на дух не переносит. Как услышит Ганс, Фриц, Шукер или Беккер...» Сразу хватается за револьвер. «Правда, мой друг?» Коля пожал плечами. Даже ради успеха следствия он не смог бы признаться в испуге. А вдруг это не совпадение? Вдруг Яшка Блюмкин знает настоящую фамилию Коли?